Глава вторая. Смирдикув с гитарой. Да и никогда было ему. У него блеснула мысль ещё когда он прощался с Лис. Мысль о том, как бы самым хитрейшим образом поймать сейчас брата Дмитрия, от него очевидно скрывающегося. Было уже не рано, был час третий пополудни. Всем существом своим Алёша стремился в монастырь к своему великому умирающему, но потребность видеть брата Дмитрия пересилила всё. В умя Алёши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться.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 или брата предупредомить вовремя, что его ищут и спрашивают. В беседке никого не было. Алёша сел на своё вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку. Она показалась ему почему-то гораздо более ветхой, чем вчера, дремною такой показалась ему в этот раз. День был, впрочем, такой же ясный, как и вчера.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 У Алюши вдруг мелькнуло воспоминание, что уходя вчера от брата из беседки, он увидел, или как бы мелькнуло пред ним влево у забора садовая зелёная низенькая старая скамейка между кустами. На ней-то стало быть и усились теперь гости. Кто же? Один мужской голос вдруг запел, Сладненькою фистулаю куплет, аккомпанируя себе на гитаре. Не победимой силой привержен я к милой. Господи, помилуй её и меня. Её и меня. Её и меня. Голос остановился. лакейский тенор и выверт песни лакейский другой женский уже голос вдруг произнёс ласкательно и как бы робко но с большим однако жеманством что вы к нам долго не ходите павел фёдорович что вы нас всё презираете ничегос ответил мужской голос хотя и вежливо, но прежде всего с настойчивым и твёрдым достоинством. Видимо, преобладал мужчина, а заигрывала женщина. Мужчиной это, кажется, Смердяков, подумала Лёша, по крайней мере, по голосу. А дама это, верно, хозяйки сдешнего домика дочь, которая из Москвы приехала. Платье со шлифом носит и за супом к Марфе Игнатьев не ходит. Ужасно я всякий стих люблю, если складно, продолжал женский голос. Что же вы не продолжаете? Голос запел снова. Царская корона была бы милая моя, здорова, господи, помилуй. Ее и меня! Ее и меня! Ее и меня! В прошлый раз еще лучше выходило, — заметил женский голос. Вы спели про корону. Была бы моя милочка здорова. Это к нежне и выходило. Вы, верно, сегодня позабыли. Стихи вздорс.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 Ты дескать ей ложись на разверс. Оно пусть ложесно, но я бы дозволил убить себя ещё в чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе. На базаре говорили, а ваша маменка тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, А росто была всего двух аршин с малы им. Для чего же с малы им? Когда можно просто с малым сказать, как все люди произносят. Слёзно выговорить захотелось. Так ведь это мужицкая, так сказать, слеза. Мужицкие самые чувства. Может ли русский мужик против образованного человека чувства иметь. По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я самого с самого сын с детства, как услышу, бывало, с малый им, так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. Когда бы вы были... В военном юнкерочке, малый гусариком молоденьким, вы бы так не говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать. Я не только не желаю быть военным гусариком, Мария Кондратьевна, но желаю напротив уничтожения всех солдат. А когда неприятель придёт, Кто же нас защищать будет? Да и не надо вовсе. -с. В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского 1-го, отца нынешнему. И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупоюс и присоединила к себе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 А вы и сами точно иностранец, Точно благородный самый иностранец. Уж это я вам через стыд говорю. Если вы желаете знать, То по разврату и тамошний, и наши все похожи, Все шельмыс. Но с тем, что тамошний в лакированных собогах ходит, А наш подлец в своей нищете смердит, и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с. Вы, Ивана Федоровича, говорили сами, так уважаете. Они про меня отнеслись, что я вонючий лакей». Они меня считают, что бунтовать могу. Это они ошибаются-с. Была бы в кармане моем такая сумма, и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищитою своею-с. И ничего-то он не умеет делать, а, напротив, от всех почтен. Я положен только бульонщик. Но я, при счастье, могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке, потому что я готовлю специально. А ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович Голоштанникс. А вызове он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет. А чем он? «Лучше меня-с, потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с!» «На дуэли очень, я думаю, хорошо», — заметила вдруг Марья Кондратьевна. «Чем же это-с?» «Страшно так и храбро, особенно, коли молодые офицерики с пистолетами в руках». Один против другого полят за которую-нибудь. Просто картинка. Ах, как бы девиц пускали смотреть. Я ужасно, как хотела бы посмотреть. Хорошо, коли сам наводит. А коли ему самому в самое рыло наводят, так оно тогда самое глупое чувство-с. Убежите с места, Марья Кондратьевна. Неужто вы... побежали бы. Но Смердяков не удостоил ответить. После минутного молчания раздался опять аккорд, и фистула залилась последним куплетом: Сколько ни стараться, стану удаляться. Жизнью наслаждаться и в столице жить, не буду тужить, со всем не буду тужить, со всем даже не намерен тужить. Тут случилась неожиданность. Алёша вдруг чихнул. На скамейке мигом притихли. Алёша встал и пошёл в их сторону. Это был действительно Смердяков. на разодетый напомаженный и чуть ли не завитой в лакированных ботинках гитара лежала на скамейке дама же была Мария Кондратьевна хозяйкино дочка платье на ней было светло-голубое с двухаршинным хвостом девушка была ещё молоденькая и недурная бы собой но с очень уж круглым лицом и со страшными веснушками. — Брат Дмитрий скоро воротится? — сказал Алеша как можно спокойнее. Смердяков медленно приподнялся со скамейки, приподнялась и Марья Кондратьевна. — Почему ж бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича? Другое дело, кабы я при них сторожем состоял. Тихо, раздельно и пренебрежительно ответил Смердяков. Да я просто спросил, не знаете ли, объяснила Лёша. Ничего я про ихнее пребывание не знаю, да и знать не желаю. А брат мне именно говорил, что вы-то и даёте ему знать обо всём, что в доме делается, и обещались дать знать, когда придёт Аграфенна Александровна. Смирдяков медленно и невозмутимо вскинул на него глазами. А вы как изволили на сей раз пройти, так как ворота здесьние уж час как на щеколду затворены, спросил он, пристально смотря на Алёшу. А я прошёл с переулка, через забор прямо в беседку. Вы, надеюсь, извините меня в этом, обратился он к Марии Кондратьевне. Мне надо было захватить скорее брата. Ах, можем ли мы на вас обижаться, протянула Мария Кондратьевна, порщённая извинения и Малюши. Так как и Дмитрий Фёдорович часто с этими манерами в беседку ходят, мы не знаем, а он уже в беседке сидит. Я его теперь очень не ищу, я очень бы желал его видеть. или от вас узнать, где он теперь находится. Поверьте, что по очень важному для него же самого делу они нам не сказываются, — пролепетала Марья Кондратьевна. — Хотя бы я и по знакомству сюда приходил, — начал вновь Смердяков. — Но они и здесь меня бесчеловечно стеснили беспрестанным спросом про барина. Что, скажи, да как у них? Кто приходит и кто так уходит? И не могу ли я что иное им сообщить? Два раза грозили мне даже смертью. Как это смертью? Удивился Алёша. А для них разве это что составляет по ихнему характеру, который сами вчера изволили наблюдать. Если, говорят, а графену Александровну пропущу, и она здесь переночует, не быть тебе первому живу. Боюсь я их очень-с, и кабы не боялся еще пуще того, то заявить бы должен на них городскому начальству. Даже бог знает, что произвести могут-с. Намедни сказали им «вступи тебя из толку». Прибавила Мария Кондратьевна. Ну, если и в ступе, то это только может быть разговор, заметил Алёша. Если б я его мог сейчас встретить, я бы мог ему что-нибудь об этом сказать. Вот что единственно могу сообщить, как бы надумался вдруг Смердяков. Бываю я здесь по всегдашнему соседскому знакомству, И как же бы я не ходил с... С другой стороны, Иван Федорович, чем свет сегодня послали меня к ним на квартиру в ихнюю Озерную улицу? Без письма с, с тем, чтобы, Дмитрий Федорович, на словах непременно пришли в здешний трактир на площади, чтобы вместе обедать. Я пошел с... «Но, Дмитрия Федоровича, я на квартире ихней не засталсь, а было уж восемь часов. Был, говорят, да весь вышел. Этими самыми словами их хозяева сообщили. Тот точно у них заговор какой-с, обоюдный-с. Теперь же, может быть, они в эту самую минуту в трактире этом сидят с братцем Иваном Федоровичем». Так как Иван Фёдорович домой обедать не приходили, а Фёдор Пауч от обедали часам тому назад одни и теперь почивать легли. Убедительнейший, однако, прошу, чтобы вы им про меня и про то, что я сообщил, ничего не говорили, либо они ни за что убьются. — Брат Иван звал Дмитрия сегодня в трактир? — быстро переспросил Алёша. — Это точно так-с. В трактир? Столичный город на площади? В этот самый-с? — Это очень возможно! — воскликнул Алёша в большом волнении. — Благодарю вас, Смердяков, известие важное, сейчас пойду туда. — Не выдавайтесь! — проговорил ему вслед Смердяков. — Не выдавайтесь! — проговорил ему вслед Смердяков. О, нет. Я в трактир являюсь как бы нечаянно. Будьте покойны. Так да куда же вы? Я вам калитку отопру, крикнула было Марья Кондратьевна. Нет, здесь ближе. Я опять через полетень. Известие страшно потрясло Алёшу. Он попустился к трактиру. В трактир ему входить было в его одежде неприлично. Но осведомиться на лестнице и вызвать их это было возможно. Но только что он подошел к трактиру, как вдруг отворилось одно окно, и сам брат Иван закричал ему из окна вниз. «Алеша, можешь ты ко мне сейчас войти сюда или нет? Одолжишь ужасно! Очень могу, только не знаю, как мне в моем платье». А я как раз в отдельной комнате. Ступай на крыльцо, я сбегу навстречу. Через минуту Алёша сидел рядом с братом. Иван был один и обедал.